Часть четвертая. Когда профессор вернулся домой, он долго снимал в передней шубу. Предстояло совершенно непривычное объяснение, и объяснение тяжелое. Придется долго говорить, успокаивать. Конечно, весь рабочий вечер пропадет. Но когда он вошел в комнату, жены не оказалось. Возможно, что она была у знакомых, Она делала это и раньше при мелких ссорах, исчезала на целый день, оставив какую-нибудь тревожную неясную записку. И когда он, забыв уже про ссору, метался по городу и искал ее, она оказывалась у какой-нибудь подруги или у знакомых. Поэтому он решил сесть за начатую работу о слуховых пузырьках моллюсков и, по крайней мере, до 12 часов никуда не звонить. Но пробило двенадцать, а ее все не было. Тогда профессор оставил работу и решил обдумать предстоящий разговор. Труднее всего было то, что в жизни у него отсутствовала одна резко выраженная руководящая линия, а было их несколько, но все наполовину негодные. Христианская мораль, которой он не мог ни одной минуты руководиться, говорила о том, что все это грех и мерзость но в то же время рекомендовала прощение. Бытовая мораль его предков умалчивала о грехе, но говорила о чести и о крови, как средстве восстановить потерянное равновесие. Интеллигентская мораль, неписанная, отрицала и грех, и честь, но говорила о запросах индивидуальности, ее правах, глухо обходя в этом случае обязанности молчанием. К ней еще припутывалась Точка зрения ученого-естественника. Эта естественная точка зрения не говорила ни о личности, ни о грехе, ни о морали. Она рассматривала только процессы, и для нее все процессы были одинаково хороши, если они выполняли свое назначение. Где-то сбоку привалилась еще четвертая мораль, говорившая о крепком коллективе и рекомендовавшая во главу угла ставить не личность, с ее запросами в области физиологии, о движении коллектива вперед и вкладывание своей основной ценности в это движение. Но эта последняя мораль не сводила личность на степень второстепенного существования и поэтому была абсурдна. Все эти четыре морали, жившие в нем где-то под спудом, при малейшем нарушении жизненного равновесия начинали действовать почему-то все разом и сплетались такой клубок взаимных противоречий, что могли закружить голову и самому беззаботному на этот счет человеку. Положение дела требовало немедленно определенного шага. Но какой он должен сделать шаг, в этом-то и был весь вопрос. Конечно, ясно одно, что он не имеет морального права так или иначе оказывать давление на волю жены как свободной личности. Но, может быть, она раскаялась и будет умолять о прощении? «При чем тут прощение?» – подумал профессор. «Если бы вот этот моллюск оплодотворил ту, а не эту самку, смешно было бы видеть в этом трагедию».